Глава 4. День рождения Ника был за неделю до Рождества. В этот день тетя Лу подарила ему пару кожаных перчаток на меху, а мистер Эванс — Библию в мягком красном переплете и с картинками. Спасибо, мистер Эванс, очень вежливо, но без улыбки поблагодарил его Ник и, положив Библию на стол, сказал, какая красота! У меня за всю мою жизнь не было таких перчаток. Я буду вечно их хранить, даже когда они станут мне малы. Это перчатки моего десятилетия. Кэрри стало жаль мистера Эванса. — Библия тоже красивая. Счастливый ты, Ник, — заметила она. А позже, когда они с Ником остались одни, добавила, — ведь он сделал тебе подарок. Наверное, когда он был маленьким, ему больше всего на свете. Хотелось получить в подарок Библию, может, даже больше велосипеда. Поэтому он, наверное, решил, что тебе тоже этого хочется. — Да не нужна мне его Библия, — заявил Ник. Лучше бы он подарил мне нож. У него в лавке возле двери висят потрясающие ножи, и стоят они недорого. Я смотрел на них каждый день в надежде, что мне подарят нож, и он видел, как я ими любуюсь. и нарочно подарил мне эту противную Библию. — Может, он подарит тебе нож на Рождество? — пыталась утешить его Кэрри, испытывая в глубине души большие сомнения. Если мистер Эванс и вправду понял, что Нику хочется нож, то вряд ли он сделает ему такой подарок. Он считал баловством потакать людским прихотям. Только нужда подгоняет человека. — — любил говорить он. Кэрри тяжело вздохнула. Она не любила мистера Эванса, да и как его любить? Но из-за ненависти к нему Ника ей почему-то было жаль его. — Он обещал нам гуся на Рождество, — сказала она. — Хорошо, правда? Я ни разу не ела гуся. — Я предпочел бы индейку, — насупился Ник. Гуся нужно было взять у старшей сестры, мистера Эванса, которая жила на окраине города и держала птицу. До сих пор Ник с Кэрри ни разу о ней не слышали. Она не совсем здорова, — объяснила тетя Лу. Большую часть времени лежит в постели. Бедняжка, я часто думаю о ней, но не решаюсь пойти ее навестить. Мистер Эванс этого не потерпит. Диллис сама решила свою судьбу. Говорит он, она первая отвернулась от нас, когда вышла замуж за мистера Готобеда, владельца шахт. Вот и все. Дети не совсем поняли, в чем вина миссис Готтебед, но спросить не решились. Тетя Лу обычно начинала нервничать, когда ей задавали слишком много вопросов. — Готтебед — странная фамилия для этих краев, правда? — только и спросили они. — Английская. ответила тетя Лу. Из-за этого мистер Эванс и разозлился с самого начала. Англичанин, да еще владелец шахты. Она стала его женой сразу же после гибели нашего отца в забое. Не успела отцовская могила травой порасти, как она уже пустилась в пляс, — сказал мистер Эванс. Готтебеды были плохими хозяевами. Наш отец никогда бы не погиб, если бы на шахте заботились о безопасности шахтеров. Конечно, молодой мистер Готтебет был тут ни при чем. В ту пору шахтой управлял еще его отец. Но мистер Эванс считал, что все члены их семьи одним миром мазаны. Думают только о доходах. Поэтому он страшно разозлился на Дилис. и даже сейчас, после смерти ее мужа, не хочет забыть прошлое и помириться с ней, хотя не возражал принять в подарок на Рождество гуся. — У них замечательные гуси, — словно в оправдании сказала тетя Лу. За ними смотрит Хэбзеба Грин, а уж она-то умеет обращаться с домашней птицей, и на тесто у нее легкая рука. — Вот бы вам попробовать ее пирожки! — Хепзеба и за Дилис ухаживает, и за домом смотрит. Долина друидов когда-то была чудесной усадьбой, хотя с тех пор, как мистер Готебет умер, а Дилис заболела, она пришла в запустение. — Там нужна твердая рука, — говорит мистер Эванс, — но сам помочь сестре не хочет, а Дилис, естественно, не просит. Она тихонько вздохнула. Они оба большие гордецы. «Долина друидов», — задумчиво повторил Ник. «Усадьба находится в долине за Тисовым лесом», — объяснила тетя Лу. «Помните, мы один раз собирали чернику у железной дороги и как раз перед въездом в туннель видели тропинку вниз, в лес». «Там совсем темно». Глаза у Ника расширились. Темно от Тисов. Хотя, по правде говоря, это место действительно необычное. Люди считают, что и сейчас, с наступлением тьмы, туда нельзя ходить. Ну, одному, во всяком случае. Я-то не боюсь. А при мистере Эвенсе упаси бог вести такого рода разговоры. — Все это глупость и чепуха, — говорит он. — Тем, кто верует в Бога, нечего бояться на всем белом свете. У Кэри разгорелось воображение. Она обожала старые сказки про привидения. — Я бы не побоялась пойти в лес, — расхвасталась она. — Ник, может, и напугался бы, он ведь еще маленький, а я не боюсь. Можно мне пойти с вами за гусем, тетя Лу? Но вышло так, что им с Ником пришлось идти одним, и это, пожалуй, было самым знаменательным путешествием, которое они совершили вдвоем. Они собирались пойти в долину друидов за два дня до Рождества, но тетя Лу простудилась. Все утро она кашляла, глаза у нее покраснели и слезились. После обеда мистер Ревенс вошел в кухню и увидел, как она кашляет, стоя над раковиной. — Тебе нельзя выходить на улицу, — сказал он. — Пошли детей. Тетя Лу все кашляла и кашляла. — Я пойду завтра. Уже поздно. Хэбзве поймет, что я сегодня не приду. А завтра мне будет лучше. — Завтра сочельник, и ты мне понадобишься в лавке, — возразил мистер Рэнс. — Пусть дети пойдут сами. Хоть раз в жизни заработают на хлеб насущный. — Гусь будет тяжелый, Сэмюэл. Ничего, понесут вдвоем. Наступило молчание. Тетя Лу старалась не смотреть на детей. они не успеют вернуться за светло, наконец сказала она. — Сейчас полнолуние, — возразил мистер Эванс. Он посмотрел на детей, на искаженное страхом лицо Ника, снова на тетю Лу. Она начала медленно краснеть, тогда тихим, но полным угрозы голосом он спросил. — Надеюсь, ты не забивала им голову глупыми росказнями? — Тетя Лу тоже посмотрела на детей. Ее взгляд умолял не выдавать ее. Кэрри даже разозлилась. Взрослый человек не должен быть таким слабохарактерным и глупым. Но в то же время ей было жаль тетю Лу, и она сказала с самым невинным видом. — Какими роскознями, мистер Эванс? Мы с удовольствием пойдем сами. Мы не боимся темноты. Бояться нечего. убеждала она Ника, пока не шли вдоль полотна железной дороги. — А чего тут бояться? Старых деревьев, что ли? Но Ник только вздохнул в ответ. Тетя Лу назвала это место необычным только потому, что она сама человек суеверный. Ну, ты же знаешь, как она верит в разные приметы. Считает, что нужно стучать по дереву, чтобы не сглазить чего-нибудь, что нельзя проходить под вот приставной лестницей. а когда рассыплешь соль, нужно взять щепотку и бросить через плечо. Я совершенно не удивляюсь, что мистер Эванс иногда на нее злится. Она так напугана, что боится собственной тени. Но когда они добрались до леса, Кэрри перестала быть храброй, начала смеркаться, в холодном небе над головой появились звезды, и сделалось вдруг так тихо, что в ушах зазвенело. Спуск начинается вон у того камня, прошептала Кэрри. Ник поднял глаза, лицо его превратилось в тусклое белое пятно. Иди сама, я подожду здесь, тоже шептом откликнулся он. Ну еще чего? И, подавив в самолюбие, начала уговаривать его. Разве тебе не хочется попробовать вкусного пирожка с начинкой? Может, нас угостят такими пирожками? Тетя Лу сказала, что вниз идти недалеко, минут пять не больше. Ник затряс головой, зажмурился и заткнул руками уши. — Ладно, поступай, как знаешь, — холодно сказала Кэрри, — но вот-вот стемнеет, и тогда действительно станет страшно, и одному тебе будет еще страшнее, чем со мной. За тобой придут друиды и привидения, и дикие звери, о которых ты даже не знаешь. Я бы не удивилась, если бы услышала, что в здешнем лесу водятся волки. Но мне на них наплевать. Я не побегу, даже если услышу, как они воют и щелкают зубами. И она, не оглядываясь, зашагала вперед. Вьющаяся среди тисовых деревьев тропинка по обеим сторонам была выложена белыми камнями, а в особенно крутых местах в земле были вырыты ступеньки, подпертые досками. Не успела она отойти, как услышала за спиной вопль Ника. — Подожди меня, Кэрри, подожди! Она остановилась, и он с размаху уткнулся ей прямо в спину. — Не бросай меня, Кэрри! — По-моему, это ты бросил меня, — пошутила она, чтобы успокоить его. Он попытался было засмеяться, но вместо смеха только всхлипнул. Она шла впереди, а он держался за ее пальто и тихонько скулил себе под нос. Тисовые деревья росли густо, некоторые из них были покрыты плющом, который шуршал и шелестел, словно чешуя, — подумала Кэрри. Деревья были похожи на живые существа с плавниками. Она велела себе не придумывать разные глупости, но вдруг остановилась и замерла. — Тише, Ник, — сказала она. Почему? Не знаю, ответила Кэрри. Что-то. Она не могла объяснить. Ее охватило какое-то странное чувство, будто рядом было что-то. Оно ждало. Где-то среди деревьев или под землей. Не привидение, нет. Нечто более сложное, без названия. Что-то старое, огромное и безымянное. Решила Кэрри и здраво Кэри начал было Ник, — слушай, что? Тссс. Сначала не звука, но потом она услышала еле уловимый стон или вздох, словно земля поворачивалась во сне или дышало огромное безымянное нечто. — Слышал? — спросила Кэрри. — Слышал? Ник жалобно заплакал. Снова молчание, прерываемое лишь его всхлипами. У Кэрри пересохло во рту. Все, кончилось. Да ничего и не было. Ничего, ей-богу. Ник глотнул изо всех сил, стараясь сдержать слезы, и вдруг вцепился в Кэрри. Вот опять! Кэрри прислушалась. Этот звук был не похож на прежний. Этот был совсем другой. Странное горловое кулдыканье, которое доносилось откуда-то сверху. они застыли, как каменные. Звук приближался. «Бежим!» — крикнула Керри и, спотыкаясь, бросилась бежать. Сумка, куда они должны были положить гуся, запуталась у нее в ногах, и она чуть не упала, но, схватившись за ветки, удержалась. Бежала она, за ней мчался ник, а позади их преследовало кулдыкающее существо. Оно, оказалось, звало их, Но Кэрри вспомнились прочитанные ею сказки. — Оглянешься, и твой преследователь заворожит тебя. — Только не смотри назад, Ник, умоляю тебя! — выкрикнула она. Тропинка расширилась, стала ровнее на выходе из леса, и она схватила Ника за руку, чтобы он бежал быстрее. Но у него были слишком короткие ножки, и он упал. «Не могу, Кэрри, не могу!» — застонал он, когда она помогла ему подняться. «Нет, можешь», — ответила она, стуча зубами, — осталось недалеко. И в эту минуту они увидели темный силуэт дома с высокими трубами на фоне вечернего неба и свет в окнах. Одно окно было освещено... Наверху, а другое — внизу, сбоку. Они вбежали, ноги уже не слушались их, в открытую калитку и помчались по двору к светившемуся окну. Дверь была заперта. Они отчаянно забарабанили по ней кулаками. Кулдыканье приближалось, пересекая двор. «Откройте!» — молвила Кэрри. «Откройте!» Она была уверена, что все поздно, что существо поймало их. но дверь словно в сказке отворилась, и они очутились в светлом, теплом и уютном доме.